Глава пятьдесят первая Дорога в колу такой оказалась трудной. Андрей думал, конца ей не будет. Ветер дул чаще попутный, призатиший прилив помогал. И идти по заливу не то, что в море. Вораки в снегу все белые, далеко видно. И все же измучились. У Андрея болела нога. Рана вроде небольшая, а кругом опухла. Хоть как, поставь ногу, все равно ноет. А суль в дороге ночевку ни разу не разрешил. Вода на убыль или ветер в зубы, он сразу к берегу, давай костер. У огня где там спать, поесть и просохнуть ладом не успеешь. Суль же в шняку гонит. Время к полной воде или ветер переменился. Без сна на сухом куске нога не дает покоя, одежда набрякла влагой. Афанасий тоже вымытался. Последний раз у костра ночи лишь обсушить успели до чая ухлебнуть горячего. Суль велел собираться. Прилив начинается. «Не видишь, с ног валимся!» зарептал Афанасий. Дай хоть час отдохнуть. Суль присел к костру, закурил. Можно, говорит добрым голосом, отдохнуть. День 2, 10, взгляд насмешливый. Пусть Афанасий захочет только. Афанасий серчал. Пошёл бы ты к лешему. И первым встал от костра. Все понимали, что не зря Суль гонит. Впереди коло, тепло, отдых. И всё же, глядя на суля, Андрей дивился: откуда у него силы? Работает наравне, а усталость будто неведома. Ни холод, ни голод его взять не могут. Всегда уважительный, не серчает, лицом лишь осунулся, потемнел, до да трубку чаще держит во рту. Понукнёт, смолькового лёд со шнягисколоть или воду отчерпать и опять молчит, сидит на корме, правит шнягой. В пути все были неразговорчивы, казалось, откроешь рот, и холод совсем уж внутрь залезет. Молчать же не в тягость. Андрей, когда забывал про ногу, о Коле думал. Как-то теперь там будет? Смальков напротив Андрея Афанасия сидит в шняке низко, тоже молчит всё время. Сожмётся, замёрши на хохлице, лицо сизое. Если суль не велит что-то делать, часами не шевелится. Иногда лишь глянет на Андрея, головой дёрнет. Ладно, мол, перетерпим. И опять сожмётся на хохлице, сидит недвижно, глядит в темноту. Андрею почему-то стало не по себе. В первый день, как шли на веслах из становища, Афанасий спросил его. «Ты как, Андрюха, в кузне еще постучать не хочешь?» Андрей от неожиданности перестал грести. Встретил в ожидательный взгляд Смолькова, сказал тая радость ровно. «Ну?» «Что ну?» «Коли возьмут?» И увидел Смолькова, его ответ по душе пришелся. «Возьмут!» — уверенно посулил Афанасий. Андрей невольно вспоминал это. Хорошо бы. Но ведь теперь суль за него платить не станет, а в кузне Нефанасий, не тита старший. Неизвестно ещё, что он скажет последнее слово за ним, но думать об этом было радостно. Пожалуй, что можно и со Смальковым поговорить. Так и так до весны время некуда девать, самый раз в кузню, но суль торчит около. С того утра ещё, как неожиданно для всех объявил, что идёт в колу, от себя Смалькова на шек не отпускает, и словом нельзя переброситься. Ну и пусть Беда, какая угрозила Сулю, совсем ушла. А слышал он, или нет, разговор о побеге Андрея не хотел теперь думать. Коле подошли далеко за полночь. В слабом месячном свете спящий город казался незнакомым. Ни дыма, ни огонька. Снег на крышах делал дома приземистыми. Крепость и даже собор казались низкими, словно осели от стужи в землю. Суль стал править в тулому. В устье шняка по полной воде легко шло. Андрюха — позвал Смольков. Голос его от простуды хриплый. — Нам сейчас куда-то на ночлег надо. Хозяйка-то нас не ждет. У Андрея этого и на уме не было. — Ну, ждет, не ждет, не прогонит же. Но на душе враз тоскливо сделалось. Смольков попросил Суля. — Ты хоть сегодня возьми нас с собой, а, Суля Иванович? И баню ты обещал. — Сегодня все пойдем к нам, — сказал Афанасий. — И баня, и ужин у нас найдутся. — Да. Нет, возразил Суль. Это не гоже. Ты не есть хозяин. По что забежаешь, Иванч? Наш дом всегда хлебосольный. А кто приведёт гостей Никита ли, я ли, в дому все рады. Нет, сказал Суль. Ночью всем сразу чужим нельзя. Потому как строго говорил Суль, как Афанасий заколебался, Андрей почувствовал, что с возвращением в Колу выход отношения новое что-то входит. В становище, казалось, ничто не отделяло их со Смыльковым от Суля и Афанасия. "Ничто", беззаботно сказал Афанасий. "Сразу домой сбегаю за ключом к амбару, а потом и договорим". Суль смолчал. Афанасий стал часто оглядываться на колу, бродил веслом. Суль, потерпев, окликнул: "Надоровно". "Ровно, ровно", сказал Афанасий. "Я смотрю спят коляни, в тепле с бабами". Слышь, Суливанч, а мы будто не христи в начимаемся. "Да, да", отозвался Суль. "Я тоже вижу изшняки. С бабами спят маются". Андрей по тону их понял, так они просто словами балуются. Посмеялся вместе со всеми, обеспокойство не проходило. "Чего это вдруг думал? Считай, пришли в кул, рядом отдых, радоваться бы надо, а ровно бы кто обидел". Суль провёл к берегу. Афанасий отдал Андрею весло и стал перебираться на анос. Было слышно, будто молитву он повторял негромко: "Слава Богу, слав Богу, слава тебе, Господи, живо все возвратились". Наверное, Афанасий крестился. От слов его, ни к кому шняти не обращённых, Андрею вдруг тревожно стало. Он снова почувствовал могучую ярость вздыбленного моря. Услышал сквозь вой ветра дикий крик суля, приказавшего сбросить за борт улов. Увидел Афанасия, жалкоёрзавшего руками по жиже, его взгляд, застывший на акуле, будто со стороны увидел вдруг обозлённого смалькова с топором в руке, себя продрогшего до костей и понял смысл слов Афанасия. Живы все возвратились. Когда шняк откнулась в припай льда у берега, Андрей снова подумал, будто снял с себя груз. Слава богу, вернулись. Опустил вёсла, привстал и молча перекрестился. И не было для него удивлением, что Суль и Смальков последовали его примеру. После разгрузки шняки втащили её на берег. Амбар закрыли, и все пошли к Афанасию. На безлюдных улочках тихо, безветренно. Мелкий снежок скрипит под ногами. К стуже дело. В домах сонный покой и тепло угадываются. Шли торопливо и кучно. Ёжились и сопели простужено, мечтая про дрогшим телом о жаркой бане и сытном ужине с водкой. Афанасий рассказывал, как радостно встретили его дома. Андрей заметил. Тесно они идут, друг к дружке стараясь держаться ближе. И когда разгружали шняку, тоже слаженно получалось. И потом, как с ключом пришел Афанасий, как слушали его, и вытаскивали шняку на берег и устраивали подкладки. Каждый старался помочь другому. Было радостно, что позвал к себе Афанасий, что удачно закончен лов. Но когда Суль закрыл амбар и сказал «Теперь хорошо», Андрею вдруг стало жаль, что завтра им вместе уже никуда не надо. И все, наверное, так подумали. Афанасий спросил. «А тут вблизи, слышь, Сулли Иванович, в заливе-то акул нельзя бить?» «Да-да, все можно», — Суль опять отшутился. «Только сначала баня нужен, погреться». Афанасий за дворками вел. Дворы за домами крытые, улочки от построек сузились. Зачем так тесно дворы поставлены?» Места в округе вон сколько. Когда у Андрея в деревне пожар случился, старики после просторней строились. Так там от нехватки земли скупость, а тут ее вон немерено. Прошли огородами, перелезли через забор, повернули за угол. Всполошенные их облаивали собаки. «Теперь рукой подать! Никита баню пошел подтопить. Сами они вечер, говорят, отмылись, угли еще не остыли. А там и Нюшка управится у печи». Фанасей гостеприимно всё обещал, щедро. Он на лову ещё часто про свой дом рассказывал. Кто что делает в нём, как смеётся, говорит, ходит, по обычаю зубоскалил будто, но занятно вспоминал с отрадой. И Андрею не раз казалось, он давно там всех знает. А про Нюшку слушать особо приятно было. Живут же на свете такие красавицы. Теперь её имя напомнило встречу на Шхуне. Шлёпнул он босыми ногами по палубе, штаны на себе подтягивал. А она видела и смеялась. И неловко стало и беспокойно. Сейчас он её увидит, она возьмёт да и начнёт при всех насмехаться. У ворот ожидал с фонарём Никита. Я уж потерял вас, долго нет. Пойду, думаю, помогу. Азябли пади. Никита поставил фонарь на землю, жал руки им, обнял каждого по-родственному, здоровысь. Радость непоказная. Ты про баню не позабыл, спросил Афанасий. Что ты, что ты? Баня штай поспела. Я и веники туда снёс, и квас, и травки принёс для духу, всё чин по чину. Никита поднял фонарь, пропустил всех во ограду, закрыл на засов ворота. Движения неторопливые, голос благожелательный, совсем не такой Никита, как в кузне. Весь он большой и ладный, отдавал доброй силой. У крыльца метался на цепи пёс, не зная, лаять ему или радоваться. За домом двор крытый, по другую руку забор. И видно даже при свете месяца. Всё в ограде у места, всё чисто, крепко и ладно. — Сразу в баня? — спросил Суль. — Туда, туда, провожу я. Никита положил на плечо Суля руку, и они пошли через двор к огороду. То, что Никита сам за воротами ожидал, что обнял и их, ссыльных, будто не работники они Суля, а ходили с ним на паях, Смолькову тоже пришлось по нраву. Он дернул Андрея, выставляя кадык, мотнул бородой вслед Сулю. «А этот, нехрест, нельзя чужим!» Афанасий увидел, понял и засмеялся. Смольков обернул все шуткой. Пошел за Сулем в припрыжку, делал рожи, показывал в спину кукиши. Получалось смешно и не зло, Афанасий давился смехом. И все вдруг стало простым и легким, будто груз с души сняли. От приветливого Никиты, от светящихся окон дома и даже от смятения собачьего источалось тепло радушия, надежность приюта, гостеприимство. В предбаннике жарко, Смольков первым сбросил одежду. Вздрагивающий, под жарой, приплясывая, пощупал бока, поиграл пальцами на ребрах, будто он гармонь пробовал, дурачась громко икнул, заблеял по козлиному и, чтоб спину порутую не видно было, боком упрыгнул в мыльню. Афанасий хохотал от души. Смеялись Суль и Никита. А из мыльни разлив и стегучий послышалось: "Пойду ль вы долья, пойду ль вы долья". Голос Смалькова сорвался. Он закашлялся, заблёл козлом дурашливо и замолчал. Недавняя стужа, когда даже пальцы отказывались служить, начала забываться. Её никогда не было И страха перед зыбкостью шняки на крутых взводнях тоже не было. И щемящей тоски по суше и горечи от своей бездомности. Только миг настоящего остался. Но больная нога напомнила, все было. Андрей осторожно снимал штанину. Повязка сдавила ногу, прилипла к ране. Колено кругом припухло. Дрожь зябко бродила в теле. Вон что оно. Никита взял плошку с коптящей ворванью. Присел к Андрею. Болит? Пройдёт, отмахнулся Андрей. Никита заботливо осмотрел колено. Ничего страшного, Мойсей смело, а я мазь тебе принесу. Дня 3-4 и затянет. И прежде чем встать, спросил: "А кул ты бить? Страшно было?" Андрей поймал его взгляд на Надея Фонася, понял: знает Никита про случай с акулой. От того и их сильных как дорогих гостей встречает из-за Фонася. И позавидовал дружбе родственной. Но от внимания Никиты неловко стало. Хотелось ушедшую простоту вернуть, сказать шутейное что-нибудь. Тая боль, выпрастывал осторожно ногу, ответил весело. «Пережили! В деревне кролей бьют, похоже! Палкой по за ушам стукнул, и все! Ха-ха-ха!» Афанасий распирал хохот. «Вот это, Андрей! Кролей, похоже!» «Что, кролей?» Суль не понял. «А, заяц!» И тоже смеялся и вытирал глаза. Да-да, похоже. Потому как Никита смеялся и смотрел на Андрея, ясно стало: Афанасию не попиняет за нож. Он поправил в печи огонь, подбросил поленья, посмеялся ещё со всеми и Андрею сказал: "Ну, грейтесь ладом до да партись". И смотрел на Андрея не просто по-доброму, а словно впервые видел или заново узнавал. "А я в дом покуда схожу, масть принесу". И Никита так и ушёл с улыбкой. Хороший человек, я твой брат, сказал Суль Афанасию. Афанасий лукаво мигнул Андрею. У нас сейчас пород такая. Пошли однак попаримся. Мыльня у Лаушкиных просторная, семерым места хватит. Полок с приступками и лавки из досок смолистых толстых. Большие кадки с горячей и холодной водой на стенах шайки. На подоконнике ендовы с квасом. От каменки жар пышит. Суля остался мыться внизу на лавке, а они втроём забрались на полок повыше и сидели притихшие. Зябко вздрагивали и ёжились от остатков изгоняемого изнутри холода. Эх, Смальков стал хлопать себя по бокам. Табак да кабак, баня да баба, вот в жизни забава. Хорошо, не поддать ли ещё. Афанасий доставал из шеки веники, что обливал кипятком до этого, меял в руках. Благодать заварились. Поддай. Смольков слез с полка, зачерпнул ковшом воды, ливнул в него квасу и бойно заприговаривал: "Эх, баня-водиная, веники правые, парся не ажгись, поддавай, не спались, с полка не свались, на!" Плеснул из ковша раскалённые камни, отпрыгнул в сторону. Пар взметнулся под потолок, разливаясь клубами, охватил жаром тело. Запахло лесной прелью, травой, хлебом. На лавках в плёжках присел огонь. Афанасий толкнул Андрея. «Лето, а? Ого!» Внизу Суль сел на лавке верхом, моет голову. Плещет себе из шайки, вздыхает и крякает от удовольствия. «Иди к нам, Иваныч!» — позвал Афанасий. У Суля голова в мыле, помотал ею. «Нет!» Смольков изогнулся, ступил тихо, схватил у Суля шайку с водой и кинулся на полок. «Ух ты! Банный веник и царя старше! Давайте-ка кто кого!» Суль отнял рути от головы, сходуткнул ими в лавку, где была шайка с водой, и замер от оропела. Афанасий с Андреем прыснули. Суль ощупью поискал шайку, позвал тихо, тоненько: "Афанасий!" Смольков нажиривал себя веником. "Ух ты, о, Ханна Талан, на затычка банна. Правду ли суливанчу вас в банях сказывают вместе с бабами моются, а?" "Афанасий!" Суль звал на распев, сугрозы. «И меня, Суль Иванович!» Афанасий тоже азартно парится, задирает голову, хлещет веником. «Обожди, малость, совсем ничего не вижу! Глаза застит!» «Вот и мне застит!» Суль потер глаза и опустил руки. Сидел с опущенной головой. Андрею жаль устала. Показал Смолькову и Афанасию, чтобы вениками шумели, и слез с полка, крадучись, вернул шайку. Но Суль на стороже был. услышал, слепо взметнул руками, пытаясь его поймать. Андрей отпрянул, будто при игре в жмурки. Забытой памятью всплеснулась ребятческая дурашливость. Сдерживая рвущийся смех, тронул суль с другого бока и взлетел на полок, забыв про больную ногу. "Хорошо, хорошо", пригрозил суль. "Я маленько запоминал". Он крепко зажал шайку ногами, стал мыть голову. Смальков матнул к нему веником, тихо сказал: Учёный, и все засмеялись. Андрей подевился, что и он шутит с Улем будто они на равных, и опять пожалел, что закончен лов и теперь расставаться надо. Подумалось, притёрлись они друг к другу. Время, прожитое на лови, не только ему добром запомнится. Суль помыл голову и хотел понять, кто шутил с ним. На Андрея не посмотрел, видно, Наде помнил. Смольков же опередил Суля и спросил сукаризную А ведь ты не ответил, правда ли у вас в банях с бабами моются, а сулеванч? Сказывают, и с чужими случается. На месте суля Андрей с роду не подумал бы на него. Афанасий не чувствовал за собой вины, смеялся открыто над сулевой непонятливостью, сказал Влад Смолькову: "Вправду, что ли, с чужими?" рассказал бы ты, сулеванч. "Есть, моются. Только его", суль кивнул на Смолькова. Нельзя в такой бане опускать. Грешен много. Он завтра в слободку, наверное, на Вострица. Ты дай ему окулих тепловняков, пускай суп сварит, и Афанасий захохотал. Можно, пусть варит. Похоже, что Суль не понял, кто почутил над ним. Поддал из ковша на камни и полез к ним на полок. Пар едрёный с запахом леса обжёг, захватил дух, впился иглами жаров в тело. Поте сходил с зудом. Парились яра. Усердных листали себя вениками в парном пекле, вздыхали, стонали и кряхтели в наслаждении. Мочили в горячей воде веники и сновах листали семенистого, изгоняя зуд, пока тело, словно открывшись, не стало дышать, будто проветрилось после долгой носки. Андрей заметил, как суль, крадучись слез с полка, начерпал в шайку холодной воды. Афанасий совсем ничего не видел. Суль загоготал, громко кинулся к Афанасию и обдал его из шайки. Андрей еле успел вдавиться в угол. Смалькова будто сдуло с полка. Афанасий заорал, вскочил, стукнулся головой в потолок. "Сдурел, что ли?" кричал на Суля. Глаз отоскоз блются. "Да не я же, не я, вот ты крест, не я!" И крестился и стовал голый стоя над Сулем, тёр ушибленную макушку. Смальков на лавке трясся в беззвучном хохоте. Андрей, смеясь, вылез из своего угла, смеялся Исуль. Опустил шайку, сказал Фанасию: "Ничего. Маленька холодная вода, хорошо". Мылись долго. Очумелые от жары, окатывали себя из шайки, ухали и трезвели от ледяной воды, хохотали, когда попадало другому. Грелись в пару и тёрлись с мылом ракоживыми мочалками. Бегали в предбанник за квасом по холоднее, всласть пили его. Исходили потом и опять лезли париться на полок, а после всё начинали сызново, пока не пришёл не кто. Разомлевшие от матья пара усталые сидели в предбаннике, лениво посмеиваясь. Афанасий рассказывал Солю, как Андрей вернул шайку, а он Афанасий её не трогал. Смальков ноги вытянул, откинул голову, сидел на лавке расслабленный, лицо скорбное. Только что в бане смеялся со всеми, а тут будто его свернуло. Суль потрипал по плечу Смалькова. "Но-но, не горюй, суль не сердится". Смальков даже глазка к нему не скосил. "Кому ты веришь, Иванч?" сказал безучастно. "Разве бы я посмел? Может, сердце устало от парты?" спросил Никита. Смальков будто на вождение стряхнул, сел ровно, стал одеваться. Сказал, подражая сулю: "Да, да, маленко устал". И все сули узнали. Но не успел ещё смех уйти, Смальков оглядел всех, нежданно пожаловался. Дом на память пришёл. Молчание неловкое наступило. Андрей про себя укорил Смалькова: зачем перед всеми-то? Ну, полно, полно, мы приветим тут вас, сказал Никита. Спасибо вам, мы знаем, вы люди добрые. Смальков споткнулся на миг, увидев в глазах Андрея, отвёл взгляд и ещё к горесней сказал Никите: Однако лучше уж хлеб с водою, чем пирог с бедою, так ведь оно. "Ну уж так", рассудительно согласился Никита. По дороге из бани Смальков придержал Андрея за шептал: "Ты чего на меня уставился? Может, снова хочешь на синавал? Так один гуляй туда, сейчас не лето". Возвращаться на синавал у Андрея охоты не было. Он хотел сказать Смалькову, что всё шло так складно и хорошо, что не надо было жалость к себе вызывать, портить настроение себе и людям. Но только махнул рукой и смолчал. Делай, мол, как знаешь.